Глава 61 Ужин затянулся надолго. Все было так неспешно, праздно. Начальник расспросил меня о том, как прошли курсы, а когда узнал, что мне нужно по совету психолога петь, как только у меня хорошее настроение, тут же поинтересовался, какое оно у меня, и выяснив, что более чем благодушное, предложил мне спеть. Я так подумала-подумала, покрутила в голове пару куплетов. А почему бы и нет? Хочешь, не хочешь, но стеснение и страхи пора преодолевать. И, кстати, надо будет хотя бы в блокнотике признаться, что место, где мне хочется обычно петь, рядом с Ярославом. Это помимо души, конечно. Надо попробовать. Вдруг понравится. Но попробую поставить парочку условий. Выбрала подходящий момент, когда повар отошел. Ярослав Леонидович, если только под вашу гитару, если больше не будете без предупреждения присылать за мной машину, «Мне это не нравится». Шеф не стал спорить, кивнул, ушел ненадолго, а вернулся с гитарой. Тут и повар подошел. «Ну все, теперь не отвертишься», сказал начальнику название известной песни. Шеф перебирает струны и пристально смотрит мне в глаза. «Это такой волшебный момент, я словно загипнотизирована его взглядом. Хочу запеть и...» Громкий требовательный гудок автомобиля отвлекает. Да, гудят где-то там, на улице. Но как-то так зло. Долго, словно выжимая с клаксона все, что можно. Забавно. Уже второй раз и им на гудок прерывает. Наблюдая за тем, как босс, недовольно поморщившись, откладывает гитару, подзывает охранника, что-то тихо уточняет. А после со вздохом приказывает впустить машину. А когда охранник уходит, достает из кармана вибрирующий телефон. Да, Лара, да, нет. Я же сказал, что занят. Хм, очень милый сюрприз. Ярослав сбросил вызов и пояснил мне. Сейчас подойдет Лара. А коже пробежал неприятный холодок. Стою. Шеф смотрит с удивлением. Куда вы? К себе. Почему? А, разве не очевидно? Полагаю, Ларри Ройл будет неприятно увидеть меня тут с вами. Или она знает, что я тут временно живу? Знает или нет, мои гости никак не должны волновать Лару. Оставайтесь. Демонстративно зевнула, прикрывая рот ладошкой. Ох, прошу прощения, я очень устала, глаза слепаются. Я пойду. Доброй ночи. Ну правда, не спорить же с начальником. Спешно поднимаюсь со своего места. А то сейчас Ларочка придет, застанет меня и наживу себе врага. Кстати, удивительно, что раньше ее в этом доме не наблюдалось. Сижу же у нее отношения с Ярославом. Ну, во всяком случае, я думаю, что отношения. Вы же не собирались спать. Останьтесь. Я правда очень устала. Вам, кстати, Лара может спеть. И куда лучше, чем я. Успела уйти с крыльца до того, как из-за угла дома появилась Лара. Явление певицы все же не пропустило, выглянув аккуратные из-за шторы. О, о о Лара сегодня на высоте. Впрочем, как всегда. Красное короткое облегающее платье, туфли на высокой шпильке. Украшение, макияж, прическа, все идеально. Образ Лары прямо кричит о том, что она приехала соблазнять и покорять. Окно, в которое я бессовестно подглядываю, выходит на крыльцо, и мне прекрасно видно, как королева продюсерского центра походкой от бедра подходит к сидящему за столом Ярославу, что-то говорит ему, и, красиво изогнувшись, наклоняется к нему, чтобы поцеловать. Поймала себя на том, что сдержала дыхание. Очень удивилась, когда увидела как Ярослав отклонился, не дав себя поцеловать. И что-то сказал Ларе, отчего блондинка нахмурилась, отстранилась и сказала нечто резкое, отрывистое. Все происходило очень быстро, эта пара красивых, как мне кажется, внешне идеально подходящих друг другу людей, разругалась. Несколько минут напряженной беседы, и Лара, резко развернувшись, ушла так же быстро, как и пришла. Ну и я не стала медлить, а то еще поймают на горячем. Поспешила наверх, в свою комнату. Наверное, это нехорошо, но от того, что Лара уехала, у меня настроение прямо поднялось. Буду петь, но под душем. Зато громко. С самого утра первого выходного дня я сама не своя. Сегодня надо ехать к родителям. И что-то я трушу. Идея взять с собой начальника уже не кажется такой хорошей, но уже поздно что-то менять. Если мысль о том, что неожиданно привезу родителям своего шефа вместо подружки просто пугает то, представляя, что еду туда одна, становится грустно и тошно. Так что лучше буду бояться. Зато прямо такой тонус и бодрость ощущаю. Надо выглядеть хорошо, чтобы родители не подумали, что я страдаю и мне плохо и бедно на вольных хлебах. Поэтому поехала в торговый центр искать платье и наводить марафет. После обеда вернулась, переоделась в новенькое серо-голубое платье, по силуэту вроде и офисное, но на лямках с открытыми плечами. «Дачный вариант для полуделового вечера. Красиво, строго, но с вольностями. Выхожу в зал, где меня уже ждет Ярослав. И замираю на секунду. Шеф, конечно, всегда хорош, но сегодня просто великолепен. Идеально сидящий дорогой костюм стального цвета. Рубашка, галстук, часы. Идеально зачесанные назад волосы. Все просто великолепно. Сердце застучало быстрее». «Если бы я до этого и без того не сохла по шефу, сейчас бы все равно оказалась сражена одним его внимательным, одобрительным взглядом». «Отлично выглядите, Шурочка. Собрались? Можем выезжать?» Смогла только согласно кивнуть».